Игорь Журавлев, Перестройка 2.0 Часть первая. Другой же из учеников его сказал ему, «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус ему сказал, «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Евангелие от Матфея. Глава первая. Поздняя осень, сумерки, Нудный моросящий дождь, Влага и холод, пронизывающий до костей, Вода течет по лицу, соблепивших голову волос, Мокрая одежда прилипла к телу. Непонятно, утро или вечер, Все сливается в каком-то безнадежном И тоскливом мареве, Под ногами узкая проселочная дорога, с мокрым, выщербленным асфальтом. Дорогу с двух сторон обступает голый и темный лес. Один только взгляд на него вызывает тоску, похожую на зубную боль и чувство полной обреченности. Я бегу по этой дороге из последних сил. Ноги подкашиваются, я то и дело спотыкаюсь. Дыхание рвет грудь и все больше напоминает какие-то жалкие всхлипы. Я очень устал, и мне не хватает воздуха. Надо бы остановиться, отдохнуть, перевести дыхание. Но страх, нет, ужас гонит меня вперед. Из последних сил заставляя переставлять ватные от усталости ноги. Где-то внутри я понимаю, что не смогу убежать, и это понимание отнимает у меня последние силы. Я запинаюсь, падаю но заставляю себя вновь подняться и приставлять ноги. Надо бежать. Но нельзя убежать от смерти. Эта тварь играет со мной. Она скользит меж кустами и деревьями вдоль дороги. Молча, бесшумно. Если не оглядываться, то и не услышишь. Я не знаю, кто это, но на человека не похоже совсем. Когда я в страхе поминутно кашу глазами назад, то вижу лишь смазанный силуэт, напоминающий большую обезьяну. Но это не обезьяна, скорее какой-то монстр из фильмов ужасов. И тварь хочет меня убить, потому что в руке у нее топор. В огромной волосатой руке с длинными изогнутыми когтями. С каждым шагом тварь все ближе, но я не слышу ни шороха, ни дыхания. И от этого страшно еще больше. Если бы тварь пыхтела, рычала, выла, то, кажется, было бы легче. Но полная тишина сводит меня с ума. Только тихий шум дождя, мое хриплое дыхание и стук ботинок по старому асфальту. Мокрые волосы шевелятся на моей голове. Ужас. Он пронизывает меня, парализует волю, и я вновь падаю. Падаю и знаю, что она уже за спиной. Из последних сил стараюсь подняться, с криком заставляет цепенящая тело двигаться. Когда это почти удается, в мою спину вонзается топор. Страшная боль взрывает мозг, и я ору. Июнь 2020 года. Ору и с этим криком просыпаюсь. Господи, опять этот кошмар. Кошмар, повторяющийся каждую ночь. Как я устал от него. Я лежу в темноте, колотящимся от страха сердцем. Это сон. Всего лишь сон. Это всего лишь проклятый долбаный сон. Но плохо-то мне по-настоящему. Тело в липком поту. Внутри все трясется и ноет каждая косточка. И тошнота, выворачивающая внутренности. Впрочем, Это как раз нормально. В смысле, привычно. Кошмар здесь ни при чем. Это всего лишь говорит о том, что я еще жив. Что пока еще не сдох. А жаль. Больше 20 лет непрерывного отравления собственного организма далеко не лучшими образцами винодельческого искусства могли бы уже наконец прикончить это никчемное тело. Каждое утро просыпаясь, я испытываю сожаление, что и эта ночь не стала для меня последней, что я не умер во сне, что эта тварь не зарубила меня, что сердце не остановилось, прекратив мое бессмысленное существование. И это значит, что надо опять вставать и куда-то тащиться в поисках очередного пойла, без которого я давно, очень давно не чувствую себя человеком. Впрочем, когда пьяный, я уже тоже не чувствую себя человеком но тогда мне хотя бы все равно. Спиртное стало лекарством, которое не приносит радости, лишь временное облегчение, одновременно убивая. Что, впрочем, меня не пугает, ибо смерть давно стала желанной гостьей. Рядом кто-то заворочился. На мгновение страх вновь пронзил мозг. Тварь здесь? Но этот страх я подавил усилием воли. Если здесь и есть какая -то тварь, то явно не из моего кошмара. Протянув руку, я попытался на ощупь определить, кто это. И не определил. Что, впрочем, неудивительно. В этом ворохе тряпья, которая служит мне постелью, определить что-то затруднительно. К тому же все мои чувства, включая осязание, идут в разнос. И полагаться на них с похмелья нет никакого смысла. И тут из темноты раздался хриплый, пропятой голос. «Отвали!» «Лёля. Моя, как бы это сказать, ну, подружка. Я постоянно пытаюсь вспомнить, откуда она вообще взялась, но это у меня никогда не выходит. Получается, что просто однажды я проснулся, а она рядом. Как будто так и надо». Как будто всегда здесь была. Это всего лишь одна из моих загадок, сопровождающих мои последние годы. Ибо память моя изобилует черными дырами, как космос. Если, конечно, верить астрономам. Иногда мне кажется, что она – это не она. Что на самом деле она что-то другое. Смешно сказать, что-то неземное, небесное. Но, конечно, бомжиха как бомжиха. Грязная, пьяная неопределенного возраста, хотя явно гораздо младше меня. Однако со своими глюками я давно сжился, даже не стараясь уже различать, где яв, где сон, а где глюк. Все перепуталось в моем пропитанном разуме. Все смешалось. Но так даже интереснее. Иногда я думаю, что нет никакой Лёли, что я ее просто придумал, чтобы было веселее, чтобы не скучать одному. Чтобы не страшно, как дети придумывают себе вымышленных друзей. За эту версию говорит, например, тот факт, что она никогда не ходит со мной на промысел. Я ухожу, она остается, говоря, что пойдет позже. Прихожу, она уже здесь. Так что вполне возможно, что я уже долгое время живу с глюком. Я долго думал об этом. И пришел к выводу, что если ты не отличаешь настоящее от вымышленного, то какая разница? Тогда вымышленное становится для тебя настоящим. С тех пор и живем, в основном вместе. Время от времени я делаю слабые показательные попытки отделаться от нее, сам не понимая зачем. Вот важно мне для чего-то иногда демонстрировать свою полную независимость от кого бы то ни было. И все тут. Но она как клещ вцепилась не отодрать. Впрочем, на самом деле я, конечно, вовсе не хочу, чтобы она уходила. Все же душа живая рядом. Не так страшно по ночам. С ней этот темный подвал не кажется могилой, в которой меня случайно закопали, сочтя мертвым. Да и польза от нее какая-никакая имеется: постирать там или пожрать приготовить. Она хоть и ругается, Но делает. Она вообще странная, иногда я ее боюсь. Бывает смотрит, смотрит на меня долгим и каким-то изучающим взглядом, как на подопытную мышь. Порой от этого ее взгляда мороз по коже, особенно с похмелья, а иногда взгляд другой, замечая который я вдруг чувствую себя ребенком рядом с мамой. Это в основном когда пьяный. Впрочем, у нас бывает и любовь. В кавычках, разумеется. Ибо назвать эти редкие случки любовью язык не поворачивается. Да я вообще-то все реже испытываю потребность в этом деле. Возраст, конечно, хотя 56 лет для мужика не старость. И не молодость. Да, далеко не молодость. Но все же еще и не старость. Читал, помню как-то, что по новой классификации ВОЗ Молодость сейчас с 18 до 44 лет, а с 44 до 60 – средний возраст. Пожилым человек считается лишь после 60 и до 75, после чего наступает старость. Так что 56 лет – это нормальный средний возраст. Еще целых 4 года до пожилого человека. Но это у нормальных людей. У нас алкашей это практически предел жизни, а для большинства даже за пределом. Лёля хоть и моложе меня лет на 20, а то и на все 30, но выглядит не намного лучше. Женщины вообще быстро спиваются и теряют человеческий облик. Мужики все же в среднем подольше держатся, по моим наблюдениям. Не знаю, почему так. Наверное, это как-то связано с их бабским устроением. «Нет, так-то Люля безотказная, только вот ей все равно. Говорит, что ничего не чувствует. Но к моим с каждым разом все более редким желанием относится с пониманием. Вроде как долг какой-то исполняет. Типа, положено так, раз вместе спим. Хотя и смеется надо мною часто, когда у меня ничего с пьяну не выходит. Циничная она очень в этом вопросе, вот что я скажу». Но я не в обиде. В конце концов, какая мне разница? Учитывая, что партнер я по этой части давно уже совсем никудышный. К тому же меня не отпускает ощущение, что Лёля на самом деле играет роль. Знаете, так артистка вживается в образ бомжихи, копируя все ее чувства и эмоции. А на самом деле, за пределами съемочной площадки, все совсем не так. Меня вот только забыли посвятить в сценарий. Ладно, это все лирика. «Лёля!» – креплю я. И сам себя с трудом понимаю. Во рту пересохло так, будто туда песка насыпали, не сглотнуть. Слюна отсутствует как явление. Я протянул руку, чтобы толкнуть соседку, но с первого раза не попал. Колотит уже так, как в бетономешалку засунули. Собираюсь силой и вновь тычу куда-то в бок И на этот раз во что-то попадаю. Прозвучавший сонный мат показал, что на этот раз я попал куда надо. Лёля заворочилась, зашарилась, не переставая вяло ругаться. Она в этом деле большая мастерица. Раньше, помню, читал, что боцманы на флоте умеют лихо матерные кульбиты заворачивать. Не знаю, не слышал но, думаю, Лёля точно им не уступит. И это тоже представляется странным каким-то, наигранным, что ли. Так и хочется крикнуть, подобно Станиславскому. Не верю! Или кто там так постоянно кричал? Вроде он. Зажглась спичка, и ее свет в темноте ударил по глазам. Я зажмурился, а когда открыл глаза вновь, то в изголовье уже горел огрызок свечи. Тоже Лёля притащила откуда-то. Говорю же, хозяйственная она. Если бы не спилась, может, хорошая жена и мать из нее бы вышла. Хотя, возможно, и была у нее семья, надо будет как-нибудь спросить. Но если честно, мне наплевать. Мне и на себя-то давно наплевать, чтобы еще кем-то другим интересоваться. Что-то звякнуло и полилось. Надежда робкой голубкой торкнулась в сердце. Неужели? Неужели еще осталось? И точно, отвратительный и притягательный запах севухие поплыл в полутьме подвала, нежнейшим своим ароматом обещая прекращение страданий. — На, травись! Леля протянула мне грязную алюминиевую кружку, с давно отломанной ручкой. Дрожащими руками я схватился за холодный металл и чуть не опрокинул. Так меня колотит. Хорошо Лёля, все понимая, кружку не отпустила. Умница моя. Похмелиться для алкаша – дело совсем непростое, как кто-то может подумать. Оно связано с определенными трудностями, такими, как, например, «Я уже упоминал». Нарушение осязания и трясущиеся руки. А еще потеря ориентации, что на практике означает трудности с попаданием в собственный рот своими же руками. Когда кружка приблизилась к рту и в нос шибанула этим живительным запахом, то желудок, учуяв его, рванулся к горлу, в тщетной попытке избежать страданий. Однако, как пел Высоцкий... Но было поздно, но было поздно. Если уж спиртное попало внутрь меня, я его не выпущу. В это время Лёля тоже похмелилась. Она молодая, организм еще не такой изношенный. Хотя с виду и не скажешь. Тем не менее, водку левого разлива она пьет как воду в любом состоянии. Даже с похмелья. Женщины, они вообще загадочные с мужской точки зрения. Пока я размышлял о странностях бытия и гендерных загадках, боль в голове постепенно уходила, и приятное тепло разливалось по телу. Дрожь утихла, все пять чувств по очереди стали припоминать свои обязанности, и рука уже увереннее протянула кружку Лёле. «Наливай!» Она плеснула остатки жидкости из бутылки. Грамм пятьдесят, не больше. Это все? Больше нет? Нет. Но ты допивай, мне пока хватит. Я не стал возражать, уговаривать. Нет, значит нет. Ей виднее. В богородство играть не собираюсь. Типа, да нет, мадемуазель, только после вас и остатки паленой водки отправились по проторенному пути после чего уже почти совсем твердой рукой нашарив в кармане старую картонную коробку из под сигарет и обнаружив там несколько богатых бычков довольно откинулся на тряпье пуская дым в темноту жизнь продолжается тем временем леля отошла в угол где у нас что то типа туалета пожурчала там что напомнило мне о неизменных потребностях моего собственного тела. Но вставать было влом, и я решил терпеть, пока есть силы. Из угла принесло запах свежей мочи, от отчего я вновь загрустил. Хотя, если подумать, какая связь? А вот поди ж ты. То, что я алкоголик, я понимал, и принимал это спокойно, уже много лет. И то, что сдохну скоро где-нибудь на помойке или вот в таком подвале, меня тоже нисколько не беспокоило. Смерть всегда где-то рядом, а алкаш вроде меня, вообще можно сказать, ходит с ней под руку. Желание у алкаша только одно – выпить. Это составляет цель и смысл жизни. Никаких других целей и смыслов у него нет. А поэтому надо вставать и выходить на свет Божий именно с этой целью. Найти где-то самое дешевое пойло, обретая тем самым смысл. И если повезет, что-нибудь пожевать. Но это уже вторично. Ну, а уж Коли похмелился, можно теперь и представиться. Кличут меня Гоша Куба. Именно кличут, поскольку это кличка. Зовут меня немного иначе. А вот кличут так, потому что, когда напьюсь, всегда вспоминаю Кубу, где мне довелось еще в прошлой жизни пару раз отдыхать с семьей. Говорят, ору, что Куба в моем сердце, что она зовет меня, и завещаю похоронить мой прах в Вородеро, развеяв его над Атлантическим океаном. Все ржут, конечно, подкалывают. А я не помню даже этого. Ну вы в курсе? Алкогольная амнезия. Лоскутная память. Все это рок-н-ролл, как пели кумиры прошлых лет. Некоторые из них, кстати, тоже спились. Это хорошая мысль. Приятная. Успокоительная. Дескать, если уж даже они, то и мне не так обидно. Все пьют, просто мне не повезло. Хотя если вы хоть раз бывали на пляже Вородера, «Вы меня, конечно, не осудите». Помню, читал где-то, что Колумб, впервые увидев Кубу, записал в дневнике что-то типа «Это прекраснейшая из земель, которую когда-либо видели глаза человека». И я с ним полностью согласен. Может, кто-то захочет поспорить с этим утверждением, но я лично спорить не буду, ибо на вкус и цвет, как известно, товарищей нет». Но полупустынный бесконечный белоснежный пляж из кораллового песка с накатывающими на него лазурными волнами – это лучшие из воспоминаний моей прошлой жизни. Я помню олеющий закат над океаном, летящих над волнами пеликанов, пальмы, склоненные над песком и себя, сидящего в шезлонге с книжкой на коленях, любующегося на эту красоту – и мечтающего запомнить этот час на всю жизнь. Ну, по крайней мере, хоть и это я не забыл. Есть у меня, конечно, и нормальное имя, как меня когда-то называли мать с отцом, а потом и жена. Егор. По паспорту Егор Николаевич Соколов, бывший интеллигентный человек. Бич, как говорили еще во времена СССР. Сейчас, правда, именуют иначе. Бомж. Но суть от этого не меняется. Да и нет у меня никакого паспорта. Еще года три назад продал черным за литр. Как нет и квартиры или другого постоянного места жительства. Последние несколько месяцев с Лёлей в этом подвале контуемся. Ну или я один с глюком. И мысль опять свернула на Лёлю. Кто она такая? Откуда взялась? Как докатилась до жизни такой? Я не знаю. Вроде бы как-то обмолвилась, что медсестрой работала, или даже врачом. Но я тему продолжать не стал. Медсестрой, врачом или коновалом? Какая мне разница? Сейчас просто бомжиха Лёля. Хотя и странная. Я уже говорил, что никогда не видел ее на промысле. И никто из моих знакомых не видел. Но к вечеру, когда я возвращаюсь, она всегда уже там. Всегда с уловом. И всегда неплохим. Поживать там и выпить. Я никогда не спрашиваю откуда. Какая мне разница? Здесь главное результат. Я, собственно, одиночка. Не люблю компании. Особенно, когда трезвый или с похмелья. Когда выпью, конечно, все алкаши-братья, а все бабы-красавицы. Но это уже не я, это водка во мне выпендривается. Так-то я скорее интроверт, мне одному никогда не скучно. А компании на трезвую голову раздражают. Но водка меняет человека, это всем известно. Поэтому плелся я, как всегда, один по бульвару, а народ от меня тоже привычно шарахался. Воняю я, наверное, ужасно, но я-то этой не уже не чувствую. Умом знаю, что должна быть, а нюхом не чую, и все тут. Стерпелся с ней, сросся, снюхался. А потому и на народ, шарахающийся от меня, внимания не обращаю. В конце концов, это их проблемы. Мне и своих проблем хватает. Вернее, только одной проблемы, самой главной, самой насущной и жизненно важной. Где найти выпить? Варианты есть разные. Можно, например, по мусорным бакам пошарить. Что-то всегда найдется. Но я не люблю, мутор на это. Хотя давно уже ничего не стесняюсь. Можно попытаться что-то украсть. Ну и это у меня никогда нормально не получается. Ну нет у меня коммерческой жилки. Странно, но почему-то всегда коммерция у меня в голове соединяется с воровством. Мне кажется, что для того и другого нужны схожие качества. Это, как знаете, полиция и бандиты на самом деле люди одного склада, и лишь случай разводит их по разные стороны закона. В этом мне тоже не однажды приходилось убеждаться на собственной шкуре. Другой раз уж лучше к бандитам попасть в руки, чем к ментам. Понимаю, что не все, наверное, такие, и возможно даже, что хороших ментов больше, но мне почему-то в основном плохие попадаются. Наверное, хорошие менты попадаются только хорошим людям. В чем, по большому счету, есть даже некая социальная справедливость. Июньское солнце припекало грязную, обросшую голову, и я перешел на другую сторону бульвара. Туда, где тень от старых тополей давала хоть какую-то защиту. Утренние 150 грамм, выпитые в подвале, постепенно выветривались. Опять становилось тошно, как на душе, так и во всем теле. Привычно заныл шрам под сердцем. Память об Афганистане, куда меня еще в лохматом 1982 году загнали молодым солдатиком. Глупым и наивным твердо верящим в идеалы и справедливость, в интернациональную помощь братскому народу, выбравшему социалистический путь развития. Что, конечно, на войне из меня быстро выветрилось. «Нет, я не десантура какая, типа никто кроме нас. И остальные понты. Видел я их на войне всякими». Это вам не пьяными в фонтане купаться или тельняшки перед девчонками рвать. Война сразу показывает, кто есть кто. Вы не подумайте, я против них ничего не имею. Нормальные ребята, воевали как все. Но основную работу все-таки делали не они, а такие, как я. Обычные лошадки войны, на которых все и держится. Короче, пехота, если по-старому а по-современному – мотострелковые войска. Что обидно, все полдора года после учебки ни единой царапины, а под самый конец, когда уже дни до дембеля считал, до парадку подшивал «на тебе». Как будто Афган не хотел отпускать меня, не оставив о себе ничего на память. Мы тогда колонну сопровождали, обычное дело – Наша рота этим в основном и занималась последние месяцы. Да и участок относительно спокойный был, поскольку не самый удобный для засады. Поэтому мы не особо и бдели, если честно. Кто-то даже дремал. Известно, что солдат пользуется каждой минутой, чтобы поспать. Это правило в армии быстро усваиваешь. Я, например, научился спать даже стоя в строю по стойке смирно. Короче, расслабились мы. На этом нас и подловили, а потому, когда сверху застучали автоматы, я только и успел что голову вскинуть, как одна из первых же пуль нашла свою цель. Мне словно кувалды в грудь с размаху засадили, швырнув меня в спасительную тьму. Дальше почти ничего не помню. Так, какие-то смутные образы, обрывки воспоминаний, да и то я не уверен, что это мне не привиделось в бреду. Но тварь в моих снах именно тогда и появилась. По-настоящему очнулся уже только в Ташкентском госпитале, где я проходил курс реабилитации после операции, которую сделали еще в Кабуле. Хирург сказал, чудо меня спасло, еще бы пару миллиметров и поле вошла в сердце. Я сейчас часто жалею о том, что меня тогда не убили. Не шарился бы сейчас по помойкам в поисках жратвы, И дочь моя другого мужика не называла бы папой, потому что не было бы у меня дочери. Эх, ладно, что об этом думать, все равно ничего не изменишь. В общем, пока валялся по госпиталям, время дембеля подошло. И поехал я домой. Да что там рассказывать, жизнь как жизнь, вполне нормальная жизнь в общем. Пединский институт. работа учителем математики в сельскохозяйственном техникуме, любовь, свадьба, рождение дочери, планы, надежды. Развал СССР пережили, конечно, тяжело. Учителей тогда, в 90-е, вообще за людей не считали. Тогда-то я потихоньку и начал выпивать. До этого практически в рот не брал. Ну, если рюмку другую в компании по праздникам, да под хорошую закуску. Это было начало. Самые первые шаги по направлению к тому подвалу, где я сейчас обитаю. Правда, тогда я этого не понимал. Думал, как-то все устроится, наладится. Все так думают вначале. Никто никогда на чужом опыте не учится. Всем кажется, что уж у них-то будет совсем не так. Наивные... Хорошо, жена у меня бухгалтер по образованию, устроилась в частный банк. Ну, то есть, это я сначала думал, что хорошо. На ее зарплату, считай, и жили. Но именно это, в конце концов, и погубило нашу семью. Если, конечно, не считать мои все учащавшиеся загулы. В общем, все в совокупности и привело к краху семьи, а заодно и моей жизни. Жената у меня красавица была. Получать стало много, начались корпоративы по праздникам и разным датам. Меня она с собой не брала. Стеснялась, наверное. А может, просто боялась, что я там напьюсь и устрою пьяный дебош. Это она зря. Я мирный вообще-то, когда пьяный. Но... В общем, дальше больше. Роман с коллегой, успешным менеджером какого-то там звена. Нет, я ее не сужу. Понимаю даже в чем-то. Она еще молодая была, красивая. Да и дочь растить надо, зачем ей муж неудачник. А потом, хотя она и держала свои связи в тайне, но это же всегда видно. И от всего этого я стал выпивать еще больше. Выпьешь, и вроде не все так плохо. Но только знаете, не средство это, потому что на утро все становится только хуже. Проблемы не уходят, а лишь усугубляются. Таково непременное свойство алкоголя. Я это еще поначалу понимал, но в безвыходности окружающей жизни было уже все равно. Начались запои, с работы выгнали. А потом, как-то очнувшись от пьяного угара, обнаружил, что жена со мной развелась. Поскольку я на суд не явился, развели без меня. Показаний и свидетелей жены хватило. Ушел я сам с одним рюкзаком за плечами. В никуда ушел, поскольку родители несколько лет тому, как отошли в мир иной. Квартиру мы их продали, чтобы купить ту, в которой жена с дочерью осталась. А других родственников у меня и нет. Ну, таких родственников, чтобы приняли алкаша. Алкаши не нужно никому, разве что родной матери. Да и то и до времени. С тех пор живу на улице. Больше 20 лет. Долгожитель по здешним меркам. Ветеран бомжачьего труда. Тех, с кем бомживал в самом начале, уже давно никого в живых не осталось. Да и те, кто приходил позже, тоже в большинстве копыта откинули. Целое поколение за это время выросло. А я вот еще топчу землю. Но я это уже говорил вроде. Не обращайте внимания, со мной такое часто бывает. Короче, я Гоша Куба. Разрешите так сказать, представиться. Хотелось бы сказать, честь имею, но ни чести, ни совести, ни уважения к себе не имею уже давно. Все пропита, забыто, да и хрен с ним. Этого мужика я приметил сразу. Последнюю неделю он как бы случайно постоянно попадается мне на пути. Но я уже понял, что совсем не случайно. Смотрит на меня издалека, наблюдает. Но пока не подходит. Я особо не боюсь. На органы меня не порежут, ибо все уже внутри на наладан дышит. Кому такие органы нужны? Собаки, наверное, есть не станут. На тех, которые бомжей в рабство забирают? Он тоже не похож. Все наглые, бешеные, они не присматриваются, кулаком в зубы и в багажник. Все равно никто никогда искать не станет. Меня ведь официально как бы и не существует. Да и воздух в городе чище, когда бомжей меньше. Короче, хорошо всем, кроме, понятно, самих бомжей. Но даже эти на меня не позарятся. Настолько плохо я выгляжу. Старик стариком. Какой из меня работник? а качурюсь в первый же день, больше возни со мной будет, чем прибытка. Они же тоже не дураки, хотя и отмороженные на всю голову. Однако мужика этого я все же немного опасался. Мало ли, может, маньяк какой. Их, судя по газетам, сейчас развелось, что блох на бродячей собаке. Но опасался все же не особенно. Настолько мне на свою жизнь было давно наплевать. Так я плелся в теньке тополей, зыркая по сторонам и соображая, где бы выпить еще. Впереди была кафешка со столиками на улице в тени полей, Там продавали, в том числе и разный алкогольный разлив. Был небольшой шанс, что кто-то оставит пару глотков. Встречаются порой такие сердобольные. Но могут, конечно, и погнать. Здесь уж как карта ляжет. И тут этот мужик все же ко мне подошел. Среднего роста, в очках. Сразу видно дорогих. Знаете, такие бывают не солнечные, но с затемненными стеклами, что по рецепту делают. Белая рубашка с коротким рукавом и крокодилом на кармашке. Бежевые легкие брюки и бежевые же туфли. Тоже очень дорогие, сразу видно. Кожаная сумка через плечо. На глаз мой ровесник. Хотя, конечно, сравнивая нас, никому такое и в голову не придет. Он крепкий, холеный мужчина, а я... Ну, вы в курсе. Незнакомец не стал ходить вокруг да около и сразу пошел с козырей. Выпить хотите? Я ответил быстро и честно. Хочу. Пойдем. Он указал на кафешку. Я угощаю. «Ага», – кивнул я. «Что я, дурак, что ли, такой шанс упускать?» «Понятно, что ему от меня что-то надо. Никто задармо поить не будет, тем более таких, как я. Он должен выпивать сровней себе, а не с бомжом. И в этом тоже есть социальная справедливость. Но в данный момент вопросы социальной, как, собственно, и любой другой справедливости, меня совершенно не волновали». По-любому сначала нальет, а потом уже разговаривать будет. Мне только то и надо. Сейчас главное выпить. Там и голова лучше соображать начнет. Эта липкая вата в мозгах, глядишь, развеется. Мы подошли к столику в теньке и сели напротив друг друга. Прямо стол переговоров промелькнуло в голове. В дошедшей официантке мужик заказал две большие кружки черного крафтового живого пива, блюдо креветок и 200 грамм водки. «Есть будете что-нибудь?» – спрашивает меня. «Пока не хочу, а там посмотрим», – отвечаю нагло. «А чего? Это же ему от меня что-то нужно». «Тогда пока все». Это он официантке. И тут же без перерыва, обернувшись ко мне, Меня зовут Александр Валерьевич. Позвольте узнать ваше имя. Гоша Куба. Надо же, прищурился новый знакомый. А в паспорте как записано? Никак. Нет у меня паспорта. Он хмыкнул и улыбнулся. По крайней мере, чувство юмора еще не пропили. Ну ладно. «А мама с папой как назвали?» «Мама больше сыночкой. Папа мог порой и балбесом». Я поколебался, но все же добавил. «Егор я. Егор Николаевич». «Ну вот и познакомились, Егор Николаевич». «Самое время выпить за знакомство». Делаю я большой намек, что пора бы уже заняться тем, зачем он меня позвал. Иначе, что это за разговор в самом деле? Он, понимающий, кивает, очень внимательно рассматривая меня. И взгляд этот мне кого-то очень сильно напоминает. Только вот кого я так сразу и не соображу? Может, мы с ним были знакомы в прошлой жизни, потому и пригласил? Но зачем тогда имя спрашивал? Чтобы убедиться? «Так-то оно так». Во мне сейчас трудно узнать подающего надежды преподавателя, писавшего кандидатскую диссертацию по математике. А тут и официантка подкатывает с кружками в одной руке и блюдами креветок в другой. Что ж, он поднял свою кружку. За знакомство? Я молча присосался к своей. Мне пока недовежливых тостов. Надо погасить внутренний пожар. В общем, эту кружку я сделал за раз после чего удовлетворенно откинулся на спинку стула и посмотрел на своего спасателя. «Александр Валерьевич, сигареткой не угостите!» Решил я завести светскую беседу. «Не курю, но сейчас купим. Вы какие предпочитаете?» Я даже растерялся. Уже очень давно я предпочитаю любые, лишь бы, как говорится, дым шел. «Ну, давайте Честерфилд, что ли?» Вспомнил я свои давние пристрастия. Курить я начал поздно, практически одновременно с тем, как начал пить. И поначалу, конечно, как и все, предпочитал известные марки. Официантка, принесшая сигареты, строго предупредила. «У нас курение запрещено!» «Урсе!» И уже Валерьевичу... «Я отойду, подымлю!» «Давай!» – согласился он, не проявляя беспокойства о том, что я могу сбежать. «А чего ему беспокоиться?» – спрашивается. «Водка-то на столе. А она для меня самый надежный крючок. Не сорвешься. Даже если скажут, что он тебе потом прирежет, я отвечу...» «Может, потом и прирежет. А может и нет. Но сначала я выпью. В общем, стою я, курю в сторонке и думаю...» Пиво приятно разливается по телу и прочищает мозг, в котором постепенно появляются и другие мысли, не только о выпивке. Что же ему от меня все-таки надо? И не стоит ли мне все же, наплевав на водку, лучше потихоньку смыться отсюда? Вдруг и правда прирежет. Может он какой-нибудь маньяк, вообразивший себя санитаром, очищающим город от грязи? задарма никто не угощает. Это я на своей шкуре уже много раз испытал и крепко усвоил. Но с другой стороны, а что я теряю? А терять мне и правда совершенно нечего. Жизнью я давно не дорожу, а больше у меня ничего и нет. Мелькнула мысль о Лёле, но тут же пропала. Лёля и сама о себе способна позаботиться. Да и не ясно еще ничего. А водка вон она, стоит и, между прочим, греется. Мысль о Лёле что-то тронула в мозгах, какая-то ниточка потянулась и... оборвалась. В общем, жажда выпить победила. Докурил я, затоптал бычок, да и вернулся опять в кафешку, где ждал меня улыбающийся Александр Валерьевич. «Вы... вы пейте?» Еще раз без зуба улыбнулся он, когда я уселся за стол. Я в это время крепкие напитки не употребляю. Я в ответ тоже оскалил свои нечищенные и потянулся к столу. А что? Да еще и лучше, мне больше достанется. Короче, возражать и отнекиваться я не стал. Довольно твердой уже рукой налил себе стопарь и ловко прокинул его в рот. Другая рука потянулась к блюду с креветками. Когда вновь откинулся на стуле и поднял голову, опять поймал этот его изучающий взгляд. На этот раз память не подвела, прочистилась память от водочки-то. Я сразу вспомнил, кого мне этот взгляд напоминает. Вот что водка животворящая делает. Да лёль уже, ёлы-палы. Она точно так же меня порой рассматривает, как будто микроба какого-нибудь под микроскопом, с чисто научным интересом. Я поежился, но Валерьевич вновь белозубо улыбнулся и на вождение спало. Чего это я действительно? Какая еще Лёля? Где бомжиха Лёля, а где этот ухоженный, явно не бедный мужик? Может, все-таки что-то горячее заказать? Вновь поинтересовался мной благодетель. А что? Можно? На этот раз я не стал отказываться, ибо аппетит потихоньку начал просыпаться. Он пододвинул ко мне меню. «Выбирайте!» Я пробежался глазами по строкам и заказал себе плов с бараниной, подошедшей официантке. Валерийч ничего заказывать себе не стал. Наверное, тоже по утрам не ест. Пока не принесли мой заказ, я не спрашивая, налил себе еще стопарик и с удовольствием выпил. «Да, давненько я такой водочки не пробовал. Это вам не та дрянь, что барыги по дешевке продают». Далее, как и полагается, алкоголь, добравшись до мозга, нажал там какой-то переключатель, который обычно переводит меня из категории интровертов в категорию экстравертов. И меня тут же потянул на общение. «Ну, Александр Валерьевич, выкладывайте, что вам от меня нужно». «Только не говорите, что вы поете меня исключительно из благородного чувства жалости. Все равно не поверю». «И не подумаю?» – ответил он. «У меня к вам есть интересное предложение». «Квартиры вообще никакого имущества у меня нет». Сразу расставил я все точки над ее. «Ну что вы, Егор Николаевич?» «Я не настолько плохо разбираюсь в людях, чтобы предположить у вас наличие квартиры», – ухмыльнулся он. «Мои интересы лежат совсем в другой области». «Какой же? Надеюсь, вы нормальной ориентации?» Он непонимающе уставился на меня, нахмурив брови. Но тут, видно, дошло, и он захохотал до слез. Утираясь белым, в синюю полоску платком ответил – Ну, будь даже я голубым, поверьте, на вас в вашем сегодняшнем обличии я бы вряд ли соблазнился. Хотите верьте, хотите нет, но мне это почему-то показалось очень обидным. Вот вроде бы с чего. Но однако же, видимо, водка заиграла, а потому я грубо спросил. Чего тогда тебе от меня надо, мил человек? Хм... «Ну, скажем, я изучаю поведение человека, попавшего в экстремальные обстоятельства». «Ясно. Ищите подопытного кролика?» Протянул я нелогично, вновь перейдя с дерзкого «ты» на более неопределенное «вы». «В некотором смысле. Но точно не в том, в каком вы предполагаете». «А в каком я предполагаю?» Он помолчал, изучая меня лелиным взглядом, а потом вдруг как кляпнет. «Как вы думаете, Егор Николаевич, сколько вам осталось жить?» «Странный вопрос, согласитесь. Однако водка гуляла, и я с вызовом ответил. «Да сколько бы ни осталось, все моё!» «Это понятно. Вот только осталось вам жить совсем немного. Если точнее, вы умрете этой ночью». «Нет-нет, не подумайте ничего такого. Вас никто не убьет и вообще не причинит никакого вреда. Просто не выдержит сердце. Банальный инфаркт. Правда, обширный. Я вообще удивляюсь, как у вас сердце до сих пор не отказало. Да вы ведь и сами часто думаете о себе, как о долгожителе среди вашего брата. Правда?» Что-то кольнуло в груди. «Тоже мне Нострадамус выискался». Дело в том, что я почему-то сразу ему поверил. Сам не понимаю, почему. Но было в его словах, его тоне, а особенно в его глазах что-то такое, что исключало обман. Просто незачем ему было меня обманывать. Он ведь, по его словам, изучал реакцию человека в экстремальных условиях. И я как раз идеально подходил на роль подопытного кролика. Странность была в другом. Он говорил о моей смерти как о чем-то, что уже практически свершилось и всем известно. Да, точно, как об общеизвестном и бесспорном факте. Это не передать словами, но на уровне ощущений очень чувствуется. Поэтому я даже не стал допытываться, откуда ему это известно. Ох, непростой мне человек попался. На самом деле, как уже докладывал, я вовсе не боюсь смерти частенько даже зову ее особенно в часы тяжких похмельных мучений но одно дело думать об этом вообще так сказать чисто теоретически и совсем другое точно знать что через несколько часов тебя не станет это точно спросил я севшим голосом абсолютно скажите это будет очень больно — Не бойтесь, Егор Николаевич, вы умрете во сне так, как уже успели привыкнуть умирать. — То есть? — Ну, зарубит вас эта тварь опять. Только в этот раз по-настоящему. — Будет больно, да, но недолго. — Да не переживайте вы так, дело-то житейское, все умирают. Меня словно мешком по голове ударили. Я ошарашенно уставился на него. О своих снах я вообще никому никогда не рассказывал. Или все же рассказывал. Блин, эта лоскутная память уже давно ничего не гарантирует. Наверняка сболтнул кому-то с пьяну. Вот он обо мне и вызнал. Но зачем ему это? Я потянулся к графину и вылил в стопку остатки водки. Чего там? Смерть старого бомжа и правда дело вполне себе житейское. Официантка принесла заказ и поставила передо мной тарелку с таким видом, будто ей пришлось нести заказ в общественный туалет. Но на реакцию людей на свой вид я давно внимания не обращаю. Я выпил и принялся за плов, механически отправляя в рот ложку за ложкой и не чувствуя вкуса. Значит, сегодня ночью все закончится. Я огляделся вокруг, вдруг протрезвевшим взглядом. Понимая, что вижу все это в последний раз. «Что ж...» Совершенно спокойно и абсолютно трезво усмехнулся я про себя. «Билет куплен. Места распределены. Поезд отправляется. Пассажиров просят занять свои места. А провожающих покинуть вагон. А в моем случае даже провожающих нет. На самом деле все не так уж и плохо» прозвучал тихий голос моего собеседника. «Есть хороший шанс жить еще долго и, возможно, счастливо. Кто знает». Пожал он плечами. «Все будет зависеть от вас». «Что?» Очнулся я от своих мыслей. «Я говорю...» Александр Валерьевич склонился ко мне. «Все зависит от вас. Есть шанс. Нужно лишь захотеть воспользоваться им». Какой шанс? Шанс на новую жизнь. Объясните. Потребовал я, ощущая, что трезв как стеклышко. Но вот странно, не страдая от этого, ясность в голове такое давно забытое ощущение была приятна сама по себе. Но я почти не обращал внимания на сию вопиющую странность. Не до того было. Ну что же, давайте попробуем. Но сначала ответьте, пожалуйста, на один вопрос. Есть что-то такое, о чем вы жалеете больше всего? Что хотели бы изменить? Если бы, конечно, такая возможность представилась. Я крепко задумался, отчего-то понимая, что это не праздный вопрос, а наоборот очень важный. Вопрос, от ответа на который зависит многое. Даже не так. Ответ, от которого зависит все. По крайней мере, для меня лично. Итак, что бы я хотел поменять? Вернуть семью? Может быть. Хотя уже не факт. Да ведь это и не выход. Если все остальное останется, как было, конец будет тот же. К тому же, если совсем честно, бывшую жену я не люблю давно. Как мы говорили в детстве, прошла любовь, завяли помидоры. Сандалии жмут, и нам не по пути. Другое дело – дочь. Хотя и здесь все сложно. Первые годы разлуки с ребенком были для меня настоящей пыткой. Скучал по ней страшно, мучительно. Порой выть по ночам хотелось. Она была как бы частью меня, которую из меня калеными шпицами вырвали без всякого наркоза. Но шли годы, и чувства слабели. Я на собственном опыте все больше убеждался, что время – лучшее лекарство от любви и разлуки. Память о прошлом постепенно вытесняется потоком новых событий, радостей, проблем и переживаний. И прошлое нет, не уходит, но как бы тускнеет, выцветает. Дочь выросла, и уже не было бы больше того смешного карапуза, которого я когда-то боготворил. Вместо нее был незнакомый мне человек, который вырос без меня. Умом я понимал и принимал, что это мой ребенок, признавал свою ответственность за нее и так далее. А вот чувства слабели, и все чаще я ловил себя на том, что редко даже вспоминаю о ней. Слишком много лет прошло, слишком сильно мы оба изменились. И важно здесь именно то, что изменились именно мы оба, и я, и она. Возможно, звучит не очень красиво, но такова суровая проза жизни. Да к тому же я уверен, что и она тоже не испытывает ко мне больших дочерних чувств. С чего бы вдруг? Мысль о семье потянула за собой поток воспоминаний. Окончание вуза, надежды, любовь, свадьба, рождение дочери, радость в доме, счастливое лицо жены. Как ни странно, но любимая работа. Мне нравилось преподавать свой предмет этим оболтусом. Хотя техникум в СССР это было достаточно почетно, двоечники и троечники туда попадали редко. Тем была прямая дорога в ГПТУ, которая все расшифровывали как «Господи, помоги тупому устроиться». А быть преподавателем в техникуме в то время – это вам не учитель средней школы, это статус. Особенно в многочисленных маленьких городках, не имевших собственных вузов. А еще я писал диссертацию, и мой куратор хвалил меня. Могла бы вполне получиться карьера, кафедра в университете, например, если бы... И здесь я нахмурился. Точно! Если бы не перестройка и не развал СССР. Именно с этого все началось. Именно это стало началом краха всей жизни подающего надежды молодого преподавателя математики. Я не смог подстроиться к новой жизни, не смог найти себя в ней. Все остальное просто следствие. И, наверное, не смогу, если даже попробовать еще раз. Ну не моя эта жизнь, ни к тому нас готовили в детстве, в детском садике, в школе, в институте. Я раньше думал, что хочу такой жизни. Я стремился к ней, ждал ее наступления. Радовался вместе со всеми свободе, демократии, капитализму. Потом оказалось, что я не смог всему этому соответствовать. Нет, вы не подумайте, я вовсе не отношу себя к фанатам СССР. Упаси бог. Мне было 27 лет, когда страна развалилась, и в отличие от некоторых представителей современной молодежи, прославляющей Советскую империю, никогда ее даже не видя. Я ту жизнь помню очень хорошо. Сплошной дефицит всего и вся. Крах СССР, в том виде, в каком он пришел к началу 80-х годов 20 -го века, был, вероятно, неизбежен. Общее настроение того времени хорошо выразил Виктор Цой в одной из своих знаменитых песен. «Перемен, мы ждем перемен». И мы действительно все ждали перемен. Мы все хотели, чтобы жизнь была как на Западе, хотя и видели эту жизнь только в кино. Но она казалась нам почти раем, мы все стремились к ней. Потому, собственно, СССР и распался. Ни у кого не было желания сохранить его. Даже у тех, чью обязанность эта охрана вменялась. Проблема была в том, что тех перемен, которые обрушились на головы простого народа, не ждал никто. И никто не был готов к ним. Вот если бы это как-то смягчить, что ли, как-то по-другому все, что прошло, вот это было бы просто замечательно. Что же, зато понятно, что я хотел бы изменить. «Я вижу, вы определились?» – донесся до меня голос моего знакомого-незнакомца. «Да», – твердо ответил я. «Я хотел бы изменить историю своей страны». «А конкретнее?» «Конкретнее так, чтобы не было в нашей стране лихих девяностых». «В смысле, сохранить СССР?» «Нет. Нечего там уже было сохранять. Я хочу, чтобы перестройка и переход к капитализму прошли в самом щадящем для народа режиме» чтобы меньше было безработных, бездомных, нищих, чтобы обнаглевшие чиновники и западные консессионеры не обворовывали государство, а если кто и становился богатым, то честно, а не на грабеже простых людей и не на распродаже народной собственности, чтобы бандиты сидели по углам, боясь милиции, они стали хозяевами жизни». Александр Валерьевич заразительно захохотал, и долго смеялся, утирая выступившие слезы белым в тонкую голубую клетку платком. Отсмеявшись, он коротко сказал «Извините» и надолго задумался. Я в это время успел доесть плов. Да, не ожидал я в образе опустившего бомжа встретить такого идеалиста-утописта. Простите, великодушно. Но я смотрю, вы так и остались романтиком. Впрочем, странно было бы ждать от вас иного. Мой собеседник надолго задумался, откинувшись на спинку стула и глядя куда-то вдаль. Что ж, это может получиться забавным. Наконец, поднял он голову и посмотрел на меня. Пожалуй, я даже предоставлю вам несколько дополнительных бонусов. Без них у вас точно ничего не выйдет, что совершенно понятно. Не может обычный человек в одиночку ничего изменить. Обладая он хоть какими знаниями, не может и все. Будь он хоть супергероем, все бесполезно. А с моими бонусами, чем черт не шутит? К тому же, это и правда может выйти очень забавным. Еще раз хохотнул он. «О чем вы? Такие бонусы! Я ничего не понимаю!» Это не страшно. Поймете в свое время. А сейчас ответьте мне четко и ясно. Готовы ли вы вернуться на 36 лет назад, в 1984 год, и попробовать немного изменить мир в одной шестой его части? И опять без всяких вопросов для меня... Было от чего-то точно понятно, что это не шутка, не розыгрыш, не скрытая камера. «Кто вы?» – спросил я. «А какая тебе разница?» Неожиданно перешел на «ты» Александр Валерьевич. «Итак, ответ?» «Я готов». Он еще раз внимательно посмотрел мне в глаза, кивнул какой-то своей мысли и поманил меня пальцем. Я, как под гипнозом, наклонился к нему над столом, и он плотно прижал большой палец своей правой руки к моему лбу. Что-то щелкнуло в голове, и весь мир провалился во тьму. Очнувшись, я с удивлением открыл глаза. Сижу в той же кафешке, за тем же столом, но уже один. Огляделся и нигде не увидел странного человека, назвавшегося Александром Валерьевичем. «Человека?» Хм. «Это тоже вопрос, кстати». Передо мной на столе стояла бутылка водки, кружка черного живого крафтового пива, тарелка приветок и полная миска с пловом. А рядом придавленная фужером лежала купюра номиналом в пять тысяч рублей. Я опять оглянулся. Официантки нигде не было видно. Я одним длинным глотком выпил пиво, Потом достал из кармана потертый, но еще крепкий пакет с надежными ручками и быстро переложил в него все со стола. Еще раз воровато оглянувшись, я схватил купюру и бочком-бочком рванул за угол, где и припустил в полную силу. Перебежал улицу, нырнул в подворотню и, пробежав еще метров двести, перешел на спокойный шаг. Погони не было. Я улыбнулся... Сегодня у нас с Лёлей будет шикарный ужин. Разговор с тем мужиком полностью выветрился из головы. Кажется, он там плакался о том, что его жена бросила. Ну что ж, у всех свои проблемы. Зато я сегодня буду сыт, пьян и, как говорится, нос в табаке. Лёля проснулась утром. Села на сваленном грязном тряпке, заменявшем им постель, и зажгла свечу. После этого повернулась и спокойным долгим взглядом посмотрела на лежащего рядом Гошу Кубу. Без всяких сомнений, он был мертв. Она кивнула головой и вдруг улыбнулась. Если бы кто-то мог видеть это со стороны, то он, пожалуй, на всю жизнь запомнил все, произошедшее дальше. Фигура бомжихи Лели стала постепенно таять и терять очертания. Потом вдруг на секунду вместо Лёли возник какой-то мужик, в котором Гоша Куба, будь он жив и в сознании, несомненно узнал бы Александра Валерьевича. Но зрителей не было. Образ моргнул, вместо него появилась красивая молодая девушка, отдаленно похожая на Лёлю, и вдруг растаяла в воздухе, как и не бывало. Лишь огрызок свечи какое-то время освещал пустой подвал и сваленную в углу кучу трепья. Потом вдруг все как-то сразу и одновременно вспыхнуло и загорелось. Подвал заполнился дымом. Где-то через час приехавшие по вызову пожарные нашли в подвале обгоревший до полной неузнаваемости труп мужчины. Один мужской труп.